По указанию Брежнева и Андропова, к предстоящему 90-летию со дня рождения Сталина подготавливается статья в газете «Правда», осуждающая субъективные и предвзятые оценки деятельности Сталина, характерные для предшествующих лет. Предполагалось, что эта статья должна послужить основой специального постановления ЦК КПСС. Подготовка статьи предусматривалась предварительными договоренностями Косыгина и премьер-министра КНР Джоу Энь Лая в ходе их переговоров в пекинском аэропорту 11 сентября 1969 года. Оба премьера пришли также к выводу, что реабилитация Сталина является составной частью советско-китайских отношений, основанных на договоре о дружбе и взаимной помощи между СССР и Китаем. В каменнике об их переговорах отмечалось, что разлад между СССР и КНР выгоден лишь империалистам и их наймитам. Китайская сторона обещала содействовать организации переговоров между СССР и Албанией. Однако космополитически настроенные советники политического руководства СССР сумели найти возможности похоронить эту договоренность. В ответ на открытое предложение КНР обсудить вопрос о Сталине – На Международном совещании Компартий в присутствии делегаций Китая и Албании начались дипломатические проволочки, закончившиеся отказом. Более того, не вышла в свет уже подготовленная и даже набранная статья «В правде». По оценкам исследователей, статью «В правде» остановили по указанию Суслова и круга связанных с ним лиц, игравших неблаговидную политическую роль еще при Хрущеве. Внешняя политика СССР в странах третьего мира – также была не совсем успешна. Как отмечал начальник аналитического управления КГБ СССР Леонов, во все крупные перетурбации того времени в третьем мире Советский Союз вовлекался стихийно, сплошь и рядом, против своей воли. В Африке опорой советской политики стал ряд государств, провозгласивших социалистический путь развития, прежде всего Ангола, Мозамбик, Эфиопия. В Азии – Вьетнам и Северная Корея. В Америке – Куба и Чили. Поддержание отношений с этими странами требовало больших финансовых затрат и поставок вооружений, не гарантируя серьезного стратегического партнерства со стороны их политических режимов. Определенным успехом советской внешней политики начала 70-х годов было подписание договора о мире, дружбе и сотрудничестве с Индией. Подготовка и заключение договора велись в полной тайне. В результате действия договора СССР гарантировалась поддержка ведущего государства в движении неприсоединения, а Индия могла рассчитывать на дипломатическую поддержку и на поставки оружия в войне с Пакистаном, занимавшим прозападную позицию. В короткой войне между Индией и Пакистаном последний потерпел сокрушительное поражение – Его восточная часть приобрела независимость и стала государством Бангладеш. Для СССР это означало ослабление западного напора на южных границах. Укрепление позиций Индии улучшило ее баланс сил с Китаем, как справедливо отмечалось советским дипломатам в ООН. Впервые в истории США и Китай вместе потерпели поражение. Вероломная агрессия Израиля против союзников СССР, Египта и Сирии – 1967 году была осуществлена при поддержке и даже подстрекательстве США. Используя американское оружие и инструкторов, еврейские оккупанты захватили египетский Синай, сирийские голландские высоты, западный берег реки Иордан и район Газы. Захват территорий сопровождался массовыми убийствами мирного арабского населения. В ответ на военные преступления, совершенные Израилем, СССР порвал с ним дипломатические отношения. Западные спецслужбы и средства массовой информации проводят оголтелую антирусскую кампанию, обвиняя Россию в антисемитизме и, более того, даже в желании оккупировать Израиль. В США выходит книга, авторы которой запугивали евреев грядущим нападением со стороны СССР. Русские собираются захватить Израиль. Ссылаясь на пророка Иезекииля, Они рисовали разные варианты нападения русских на Палестину. При активной поддержке СССР на 30-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН ноябрь 1975 года была принята резолюция, которая квалифицировала сионизм как форму расизма и расовой дискриминации, что еще более усилило антирусское настроение со стороны Израиля и США. Соединенные Штаты всеми возможными способами стремились не допустить СССР справедливо с учетом интереса всех сторон решить проблему отношений арабского мира и Израиля. В 1977 году СССР и США подписали совместное заявление о необходимости урегулирования арабско-израильского конфликта, где определенная роль отводилась и советской стороне. Однако под давлением Израиля администрация Картера предательски нарушила это соглашение. Оказалось, что одновременно с переговорами с Москвой Вашингтон за ее спиной договаривался с Каиром и Тель-Авивом, преследуя американо-израильские интересы. Закулисные переговоры завершились в сентябре 1978 года подписанием в Кэмп-Дэвиде соглашения о мире на Ближнем Востоке между Картером, Бегином и садатом. Однако из-за того, что от участия в переговорах были отстранены другие заинтересованные стороны, договор оказался фикцией. Мир на Ближнем Востоке установлен не был, однако США и Израиль добились главного – значительного уменьшения влияния СССР в этом регионе, чего не могла изменить даже гибель Садата, расстрелянного возмущенным арабским патриотом после предательства Садата, разрушившего многолетние союзнические отношения Египта с СССР. Главными арабскими государствами, на которые ориентировался Советский Союз, стали Ирак, Сирия и Йемен. Наиболее трагической страницей внешней политики СССР в последние годы правления Брежнева стало введение советских войск в Афганистан. Осознавая задним числом ошибочность этого шага, Можно вместе с тем понять, что он был в значительной степени спровоцирован агрессивными действиями США и НАТО как в Европе, так и на южных границах нашей Родины. Как уже говорилось выше, попытки нашей страны дать ход подписанному в июне 1979 года договору по ОСВ-2 оказались безуспешными. Антирусское лобби в США провалило его ратификацию Конгрессом. В то же время американская администрация усилила курс на демонстрацию своей военной мощи. Осенью 1979 года она вводит свои военные корабли в Персидский залив. Идет подготовка к вторжению США в Иран, занявший бескомпромиссные антиамериканские позиции. Эти события вели к изменению военно-стратегического положения в этом регионе, ущемляя национальные интересы СССР. В декабре 1979 года Совет НАТО принимает решение о размещении в Европе американских ракет средней дальности, нацеленных на русские города. Американская разведка ведет усиленную обработку окружения руководителя Афганистана Амина, стремясь проникнуть в эту страну, чтобы компенсировать потерю своего влияния в Иране. Однако насколько успешны были интриги ЦРУ в этом направлении, до сих пор не вполне ясно. Во всяком случае, советскому руководству поступала во многом преувеличенная информация о степени влияния американцев на Амина. По сведениям КГБ, он считался американским агентом. Хотя совершенно явно традиционная дружественная позиция афганских руководителей к СССР с приходом к власти Амина приобретала все более двусмысленный характер. Возникли серьезные опасения, что в Кабуле может укрепиться проамериканский антирусский режим угрожающей национальной безопасности России. В этих условиях в декабре 1979 года на Политбюро, которое в тот день заседало неполным составом, было принято решение о введении советских войск в Афганистан. Как отмечал впоследствии в частной беседе министр иностранных дел Громыко, решение о военной помощи Советского Союза Афганистану принималось под влиянием как объективных, и они были основными, так и субъективных обстоятельств. Объективными были следующие Стремление правительства США дестабилизировать обстановку на южном фланге советской границы и создать угрозу нашей безопасности. После потери шахского Ирана и вывода оттуда оружия, нацеленного на СССР, стали реальными намерения замены Ирана Пакистаном, и если бы это стало возможным, Афганистаном. Что касается Пакистана, то так и произошло. Он стал военно-политическим союзником США и стремился свергнуть законное правительство Афганистана. Вступление сороковой советской армии в Афганистан вызвало на Западе панику. Американские деятели стали заявлять, что русские начали прорыв к Индийскому океану для контроля над теплыми морями. Западные пропагандисты утверждали, что русские вошли в Афганистан не для оказания помощи партии своих сторонников, а для дальнейшего броска к югу, например, к кормузскому проливу, ведущему в Персидский залив, к ближневосточной нефти. Но еще более всполошились все низкие организации во всем мире, усмотрев в Афганистане русскую угрозу Израилю и всему иудейскому миру. К осознанию ошибки, совершенного в Афганистане, советское правительство пришло уже в 1981 году, начал поиск политического решения – С приходом к власти Андропова процесс этот приобрел активный характер, ибо безуспешная афганская война наносила нашей стране ощутимый моральный и материальный ущерб. Как отмечал сам Андропов, сложившаяся ситуация наносила серьезный ущерб отношениям Советского Союза, во-первых, с Западом, во-вторых, с социалистическими странами, в-третьих, с исламским миром, в-четвертых, с другими странами третьего мира, Наконец, в-пятых, она весьма болезненна для внутреннего положения СССР, для его экономики и общества. Запад и прежде всего США со злорадством смотрели на положение, в котором оказался СССР, считая его выгодным для себя, так как оно подрывало международные позиции нашей страны, в первую очередь в третьем мире. На переговорах с Кармалем Андропов заявил, что афганское правительство должно стремиться к расширению своей социальной базы политическими методами и не рассчитывать на долговременное пребывание в Афганистане советской армии.